Глава сорок третья Родители Крюгера на напряженную ситуацию в стране не обратили ни малейшего внимания. В конце концов, Москва была далеко, и кто в кого и по какому поводу там стреляет, маме Свете и папе Сереже было абсолютно насрать. «Во-первых, я сто раз говорила, что останусь на ночь у подруги. Во-вторых, тебя вообще не должны ебать, где я и с кем провожу время. С хуёв ты вдруг вспомнил, что у тебя есть жена». Все это с теми или иными вариациями доносилось из кухни, пока Крюгер скрежетал зубами и смотрел сквозь общую тетрадь, лежавшую перед ним на столе. В тетради надо было решать задачи по алгебре, с которой у Вити в последнее время все было очень плохо. Справедливости ради надо сказать, что очень плохо у него было не только с алгеброй. Но вместо этого он вдавливал ручку в центр листа — Наваливался на нее всем весом и тащил по направлению к себе, оставляя в ни в чем не повинной тетради рванную рану. Потом еще одну и еще одну. Вместо мыслей в голове звучал оглушительный ватный гул, как будто там работал обитый подушками трансформатор. Отец за стеной что-то бухтел. Слов разобрать было невозможно, но тон был непривычным, Он явно не оправдывался, а пытался бычить. Что маму Свету, разумеется, только раззадоривала. «Ах, вон оно что!» — противно протянула она. «Вы посмотрите! Да у нас никак настоящий мужик завелся! Охуеть, как говорится, и не встать!» Папа что-то буркнул. «Ой, а что Ашот?» — маму несло. «Ашотик, мой давний хороший друг! Мы знакомы тысячу лет!» «Да, иногда мы ездим поужинать на левый берег». «Почему?» «Потому что муж у меня пьяное быдло, которое уже забыло, что жену нужно иногда выводить в свет». Обожаемая мамой риторическая связка «Почему?» «Потому что?» Витю всегда немного бесило. Услышав ее сегодня, он почувствовал, как его заливает белая сияющая ярость. «Надо отключиться, подумать о чем-то другом». Велик был соблазн сбежать на улицу и просидеть до глубокой ночи в генеральном штабе. Помешали два обстоятельства. Первое. Ничто уже не напоминало о недавней аномальной жаре. Поздним вечером на холодном дереве существовал реальный шанс заработать воспаление легких. «Будут знать», — мелькнула и исчезла мстительная мысль. Обстоятельство второе — Где-то на районе могли бродить ненавистные Сися, Бурый и Шварц. Точнее, бродил из них кто-то один, если верить аллигатору. Остальные выбыли из строя. Один совсем, второй, возможно, тоже совсем. Но риск все равно был слишком велик. Несмотря на свою истерическую показную браваду, Сухомлин прекрасно понимал, что встреча с любым из выживших недоносков грозит ему Травмами, если не... Тьфу, блядь. Называется, подумал о чем-то другом. Общая тетрадь получила еще одну рану. Мать все время долбала его необходимостью быть аккуратным и бережливым, не упуская возможности напомнить, что работает в этой семье только она, а они с отцом только жрут, сурут и портят вещи, которые не покупали. На Крюгера эти выступления производили эффект, прямо противоположный желаемому. Он... Принципиально ломал грифели карандашей, потрошил тетради. Из их листов делались самолётики, машинки и полигоны для игры в точке. И засирал одежду, иногда с разбега прыгая для этого в лужи. Пару раз он пробовал прекратить есть, но после нескольких часов урчания в желудке сдавался, за что ненавидел себя. И не только себя. Голос отца за стеной вдруг стал на тон громче. «За кого ты меня принимаешь, д -д дура ёбаная?» «Ёбаная, да не тобой!» — взревела мама, словно специально ждавшая подходящего момента. «У тебя, Серёженька, от шмурдика давно хер стоять перестал, если ты забыл!» Крюгер спокойно подумал. «Интересно, много ли усилий понадобится, чтобы проткнуть себя остриём ручки барабанные перепонки?» «Да заткнёшься ты или нет? Что я тебе сделал-то такого?» Папа Серёжа был по жизни человеком мягким и, честно говоря, жалким. «Да проще сказать, что ты не сделал!» По тону было понятно, что мама театрально загибает пальцы. «На нормальную работу так и не устроился. А действительно, зачем? И так же у нас всё отлично. Даже я бы сказал, охуенно. Тепло, светло и мухи не кусают. Бухать не бросил, хотя сто раз клялся и божился. Почки свои ёбаные лечить не стал». Но это ладно, хоть недолго с тобой мучиться буду». «Не смей при «Ну, вот Витюшу заделал, это да!» Имя сына мама произнесла с издевательским посвистом. «Хотя и не факт, что это был ты». Внутри Крюгера что-то оборвалось. Ровно то же самое, судя по всему, оборвалось внутри отца. Из кухни донесся грохот падающей табуретки, а мама прервала свой монолог на полусловие и вскрикнула. Витя отшвырнул истерзанную тетрадь и бегом ринулся из комнаты, уже зная, что он сейчас увидит. Отец никогда не поднимал руку ни на него, ни на мать и гордился тем, что никогда не переступал определенной черты. В моменты, когда Светлана попадала в особенно уязвимые места — никто так не умеет попадать в особенно уязвимые места, как некогда любящие люди — Он дергался, сжимал вялые кулаки, шипел ругательства, но никогда не переводил конфликт, как это называла школьная зауч, в физическую плоскость. Крюгер ворвался в кухню ровно в ту секунду, как отец неумело, но звонко ударил мать по лицу. Время остановилось. За доли секунды... Витя испытал спектр хаотичных эмоций в диапазоне от ярости до тоски, после чего остановился на облегчении. Ад, в котором он жил, после такого точно прекратится. После того, что сделал отец обратного пути в ненормальную нормальность последних месяцев, уже не было. Что придёт ему на смену, было непонятно, но хуже явно не будет. Точнее, наверняка будет еще хуже, но по-другому. Светлана, держась за щеку, посмотрела на мужа вдруг потеплевшими глазами и сказала одну из самых диких фраз, слышанных Крюгером в жизни. А недавняя экскурсия в Танэс задала в смысле диких фраз новую высокую планку. «А я думала, ты совсем уже не мужик». «Пошла ты нахуй!» — рявкнул отец, и выбежал из квартиры, оставив входную дверь распахнутой. Мать, так и не взглянув на замершего в дверях кухни Витю, после короткого замешательства устремилась следом.